Глава 2118. Матч с драконом восьмым. После того, как Хан Сень стал свидетелем битвы злого глаза и ярости, он был в шоке. Это было в первую очередь из-за того, как злой глаз выиграл бой. Лучи силы ярости представляли собой комбинацию пяти различных стихийных энергий, и злой глаз сломал их таким образом, который навязчиво напоминал супершлепок. Удар устранил последовательную структуру техники противника, а затем пошел еще дальше и восстановил ее. Злой глаз обладает силой, очень похожей на сутру Дунсюань. Он действительно будет опасным противником. Хан Сень нахмурился. Однако он не смог многому научиться из боя. Кто-то вроде Ярости не мог достаточно сильно надавить на злой глаз, чтобы тот показал свои истинные способности. Понадобится кто-то вроде «Одинокого бамбука», чтобы выступить против «Злого глаза». Хансень просмотрел список, чтобы понять, может ли это случиться, но в итоге обнаружил досадный факт. Если бы он и «Злой глаз» продолжали выигрывать свои бои, хан Сень столкнется с ним раньше «Одинокого бамбука». Хан Сень не сможет наблюдать, как одинокий бамбук сражается со злым глазом, если сам не проиграет одинокому бамбуку. И прежде чем он столкнется с одиноким бамбуком, ему придется иметь дело с восьмым драконом. Он был одним из следующих противников Хан Сеня. «График очень плохой. Почему все большие злодеи выступают против меня?» Хан Сень почувствовал, как его депрессия нарастает. Он не боялся соперников, но и не хотел прикладывать слишком много усилий для победы в соревновании. Хан Сень посмотрел на раунд схваток другого класса он увидел, как король Сецин преуспевает среди графов, но затем его сердце подпрыгнуло, когда он прочитал имя короля Сицина. Король Сецин записал только имя. он не написал свою расу. Хан Сень продолжил в беспокойстве пролистывать список графов, но, прочитав имена каждого, почувствовал некоторое облегчение. Гу Цин Чен не записала свое имя, так что, возможно, она не участвовала. Если бы она присоединилась, а ее раса была идентифицирована как человек, это не сулило бы ничего хорошего. Были все шансы, что Бог захотел бы выследить ее. Хансень быстро позвонил Зеро. Он боялся, что их общение может быть отслежено, и именно поэтому он не связался напрямую с планетой затмения. Сейчас много чего происходило, поэтому стоило быть осторожными. Хан Сень рассказал Зеро о своем разговоре с возмездием Бога. Затем он попросил ее связаться с Гу Чен и другими и сообщить им, чтобы они ничего не упоминали о людях, которые прибыли из святилищ. Хан Сень говорил это раньше, но подумал, что на всякий случай лучше напомнить им еще раз. Зеро думала, что король Ся Цин был их единственным товарищем, присоединившимся к битвам. Немногие люди любили участвовать в схватках, которые не давали особых преимуществ. Только король Сецин, который любил хороший бой, мог присоединиться к такому. После того, как Хансень закончил быстрый бой, он пошел посмотреть бой короля Сецина. Его гено оружие позволяло ему привлекать своих противников. а он стоял в стране и наблюдал, как враг сражается с теневым клоном. Он делал это часто, и всякий раз, когда противник становился уставшим, нападал, чтобы прикончить его одним ударом. Это было довольно шокирующее выступление, которое Сицин продолжал устраивать особенно для графов. Хансейн также увидел, как сражается Иша». «Эта женщина слишком жестокая, подумал он. «Силы ее зубов было достаточно, чтобы заставить убежать самых могущественных из королей. Однако женщина еще не встретила ни одного полубога. Обычные короли не могли ее победить». Но Хан Сень не смог увидеть Сяо Хуа, этот мальчик был единственным человеком, за которым он хотел понаблюдать больше, чем за кем-либо другим. Достижения Сяо Хуа были поразительными, но, возможно, ему еще предстояло сражаться с сильным противником. Возможно, именно поэтому он до сих пор показывал свою непобедимость. «Мой следующий бой против восьмого дракона». Надеюсь, это не доставит мне особых проблем. Хан Сеня не интересовали продолжительные бои, он просто хотел, чтобы каждое сражение проходило как можно проще. Однако битва Хан Сеня с восьмым драконом привлекла довольно много зрителей. Немногие люди были сосредоточены на его последних боях, но на этот раз он выступал против печально известного восьмого дракона. Многие расы изучали восьмого дракона, чтобы получить преимущество для себя или своих наследников, поэтому их внимание всегда было сосредоточено на нем. Хан Сень привлек внимание, когда вступил в бой, и кто-то понял, что это тот же человек, который победил Ханя. «А кто этот доллар-человек? Он точно не выглядит слабым!» «Любой, кто может победить Кханя, должен обладать некоторой силой, но, несмотря на это, он не может быть сильнее восьмого дракона». Восьмой дракон выиграет этот бой, но давайте сначала посмотрим, сколько проблем может доставить ему доллар. Если он сможет хотя бы ранить восьмого дракона или раскрыть большую часть своей истинной силы, тогда восьмой дракон будет в опасности, когда ему придется сражаться с одиноким бамбуком. Это не имеет значения. Независимо от того, кто победит, злой глаз будет первым. Злой глаз очень сильный, а злой глаз непобедим. Независимо от предмета разговора, в конечном итоге они перешли на злого глаза. Во время поединков в Гена Свитке злой глаз привлек больше внимания, чем какой-либо король. Когда Хансен снова вошел в Гена Свиток, его противником был Восьмой Дракон. Парень посмотрел прямо на восьмого дракона. Он был похож на всех других драконов, которых Хан Сень видел раньше, в том, что он был чрезвычайно силен и излучал пугающую ауру. Его жизненная сила выглядела как вулкан, находящийся в разгаре извержения. Драконы были бесстрашными и уверенными в себе, И даже сквозь пластины брони Хансень мог мгновенно их узнать. К этому моменту хан Сень уже сражался со многими драконами, поэтому он много о них знал. Хотя восьмой дракон, конечно, отличался от девятого дракона. У него была золотая броня, которая не слишком отличалась от брони четырехликого восьмирукого Будды. Однако у него не было копья дракона — Вместо этого он просто стоял перед Хансенем с поднятыми кулаками. Оба они были облачены в золотую броню. Восьмой дракон был трехметровым, а Хансень — двухметровым, и у Хансеня не было мускулов, как у восьмого дракона. Для сравнения его фигура была довольно стройной. У восьмого дракона были эти устрашающие драконьи крылья — Все это делало его намного сильнее на вид, чем Хансень. Они оба в золотой броне, но почему восьмой дракон выглядит таким элегантным, а доллар каким-то растрепанным? Это же восьмой дракон из драконов. Они, естественно, обладают таким элегантным внешним видом. Элита из меньшей расы не может излучать такую благородную ауру». Uh -huh. похоже, что только один из них благородный, а другой <смех> — дешевая подделка. — Но этот доллар не выглядит слабым. Возможно, ему удастся заставить восьмого дракона попотеть, и мы получим больше информации. — Я надеюсь, что он продержится достаточно долго, чтобы мы узнали что-то ценное. Когда наши наследники будут сражаться с восьмым драконом, им будет намного легче победить. Драконы и демоны, наблюдавшие за битвой, были недовольны. Некоторое время они наблюдали за долларом и знали, что он серьезный противник. Особенно девятый дракон и другие. Они действительно беспокоились о восьмом драконе. Однако они не беспокоились о том, что восьмой дракон не выиграет. Их просто беспокоил таинственный доллар и его неизвестные возможности. Они не хотели, чтобы восьмого дракона обманули. Глава 2119. Тело золотого дракона. На горе, состоящей из черных камней, восьмой дракон спокойно смотрел на своего противника. И начал медленно махать крыльями. Каждый взмах был сильнее предыдущего. Он отличался от девятого дракона и других. Восьмой дракон не любил традиционные копья дракона, которые предпочитали другие. Он предпочитал использовать собственное тело в качестве оружия, так как был уверен в своих силах. Тело восьмого дракона прорвалось сквозь ткань пространства и появилось прямо перед Хансенем. Его кулак был подобен стальной ракете, готовой поразить парня в голову. Однако, прежде чем кулак достиг цели, его золотая драконья аура была разорвана молнией. Хансен не уклонился. Вместо этого он поднял кулак, чтобы встретить удар противника. Кулаки столкнулись друг с другом, и когда они столкнулись, их тела задрожали. Но даже в этом случае ни один из них не отступил ни на дюйм. Они только отклонились назад, держа руки впереди. Все это произошло за одну секунду, и прежде чем зрители смогли моргнуть, их тела снова выпрямились. Каждый из них совершил еще один удар». Их кулаки неоднократно сталкивались друг с другом. Восьмой дракон и Хансень застыли в небе, снова и снова ударяя кулаками. Тело этого доллара невероятно сильное. Он действительно может сражаться с восьмым драконом. Зрелище произвело впечатление на многих людей и существ. Драконы были самыми храбрыми во всей вселенной. Все знали, что они сильны, а восьмой дракон был самым сильным из нынешнего поколения. Его тело дракона было высшего класса, и в этом не было никаких сомнений. Маркиз из расы, о которой раньше никто не слышал, теперь сражался против такого дракона. Учитывая это, золотая фигура доллара стала казаться немного пугающей. Злой Глаз закончил свой бой примерно в это время. Он был избавлен от небольших неприятностей, потому что его противник уступил. После просмотра списка текущих боев первой мыслью Злого Глаза было найти одинокого бамбука. Но, к его удивлению, одинокий бамбук тоже закончил свой бой. Поэтому Злой Глаз просмотрел несколько других боев. некоторые которые его интересовали все еще сражались но многие уже закончили он решил взглянуть на восьмого дракона и обнаружил что тот сражается с хансенем это его шокировало злой глаз хотел только увидеть восьмого дракона но когда он увидел битву внимание злого глаза сразу же переключилось на хансеня глаз на что ты смотришь Рядом с ним стояла маленькая девочка. Она потянула его за руку, подняла голову и посмотрела прямо на него. Она выглядела такой любопытной. «Я увидел парня, который меня очень заинтересовал», — просто сказал злой глаз. Когда девочка это услышала, любопытство на ее лице исчезло. Она выглядела разочарованной и сказала... «Глаз тогда, он должно быть, ходячий мертвец. Интересные всегда рано умирают. Да, это их судьба. Меня нельзя винить». Злой Глаз улыбнулся. Маленькая девочка тоже улыбнулась. «Почему интересные люди всегда рано умирают? Разве они не нравятся Богу?» Злой глаз покачал головой. Нет, Бог любит их. Вот почему они получают возможность испытать так много интересного. Однако обычно они часто находятся в опасности, и поэтому умирают раньше, чем большинство. Думаю, в этом есть смысл. Девочке казалось, что что-то не так, но она не могла понять, что именно. Затем маленькая девочка спросила... «Этот интересный человек, о котором ты говоришь, скоро умрет? Он не может так просто умереть», — сказал злой глаз, опустив плечи. «Что, если он в конце концов встретится с тобой?» — спросила девочка, моргая. «Мне не нравятся люди более интересные, чем я», — холодно ответил злой глаз. После разговора они пошли к старому городу, держась за руки. Маленькая девочка продолжала задавать ему вопросы. Вам! Страшная сила появилась на горе, образуя массивный кратер на ее скалистой поверхности. Тела Хансеня и восьмого дракона были отправлены в полет в результате удара. Они оба отлетели назад ровно на пятьдесят метров. Они посмотрели друг на друга через яму. «Это хороший бой, но, боюсь, это только начало. Надеюсь, ты продержишься дольше», — сказал восьмой дракон. Затем его тело разорвалось по швам массивным светом дракона. Он стал выше, его фигура покрылась мускулами. Чешуя призрачного дракона распространилась по всему телу, превратившись в комплект брони». Его тело выглядело сделанным из золота. Ксеногенный восьмой дракон стал намного сильнее. Золотая аура дракона превратилась в злой свет дракона. Он отличался от злого света девятого дракона. Свет восьмого дракона не был таким концентрированным, но у него была масса силы, которой не хватало девятому дракону. Ксеногенное тело восьмого дракона пока было в воздухе и еще не атаковало. Его золотые глаза смотрели на Хансеня. «Мое золотое тело дракона неразрушимо. Надеюсь, ты готов». Хансень посмотрел на восьмого дракона и тихо отругал его. «Ты не должен раскрывать свои силы врагу. Драконы бесстрашны». даже если весь мир узнает мою силу это будет нормально я все равно выиграю сказал восьмой дракон затем он взмахнул крыльями и телепортировался прямо перед хансенем но на этот раз восьмой дракон использовал не только кулаки когда он приблизился все его тело стало смертельным оружием Оно было похоже на жидкую ртуть, которая пыталась разрушить тело Хансеня серией постоянных атак. Палец, ладонь, кулак, локоть, нога, колено, назад, крыло, рог, нога, плечо, даже волосы золотого дракона стали смертельным оружием. Когда его тело двигалось, была ощутима сила. Все тело восьмого дракона стало золотой машиной для убийства. Восьмой дракон полностью отказался от защиты, так как все его навыки основывались на атаке. После всех этих атак восьмой дракон стал сильнее. Подобно волнам, собираясь вместе, свет дракона становился больше. Хансень был кем-то вроде гроссмейстера, когда дело доходило до рукопашного боя. Дракон восьмой не уступал ему, но юноша мог отражать каждый удар, используя палец против пальца и ладонь против ладони. Хансень смог отразить каждую атаку, которую использовал восьмой дракон. Атаки восьмого дракона были сильны, но ему не хватало защиты. Если бы его атаки были ошибочными, то он был бы открыт для удара». Хан Сень нашел шанс, и его рука превратилась в нож, когда он провел по груди восьмого дракона. Вспыхнул фейерверк, когда он прорезал золотую чешую дракона, обнажив его плоть и золотую кровь. Однако восьмой дракон не заботился о только что полученной ране. Он продолжал атаковать Хан Сеня, как будто раненое тело было даже не его. Более того, рана все равно зажила за секунду, не осталось даже шрама. Поскольку Хан Сень только что ударил восьмого дракона, ему было слишком поздно уклоняться от контрударов. Он использовал свою руку, чтобы заблокировать кулак восьмого дракона, но броня, защищающая его руку, была сломана ударом противника». Тело парня было отправлено на пятьдесят метров назад, прежде чем он смог остановиться и стабилизироваться. Его ноги всю дорогу рыли траншеи в земле. Восьмой дракон взревел, но не отступил после своей атаки. Теперь он был слишком силен, чтобы его подавить. Глава 2120. Выступление доллара. «Неудивительно, что драконы считаются самыми храбрыми в мире. С такой силой атаки им не нужно бояться никого, кто на таком же уровне», — похвалил Хансень своего противника. Его сила была не такой большой, как у восьмого дракона. Нефритовая кожа сделала его тело крепче, но когда он поднялся до уровня маркиза, он также получил некоторые ледяные силы. Эволюция не была полностью сосредоточена на том, чтобы сделать его тело более крепким, поэтому по сравнению с золотым телом дракона он был в худшей форме. Хансень не мог использовать нефритовый божественный свет в этой битве, иначе люди могли бы заподозрить, что это был Хансень. Однако если бы парень мог это сделать, у него было бы гораздо больше шансов. Восьмой дракон постоянно становился сильнее. Хансен сейчас находился в очень невыгодном положении, и даже зрители были удивлены тем, как все оборачивается. Восьмой дракон очень силен. С такой силой ему, наверное, несложно уничтожать герцогов. Раса драконов становится сильнее. Восьмой дракон — представитель этого поколения. Он такой сильный, никто такого же уровня не может надеяться победить его. «Доллар неплохой, я признаю это. В конце концов он смог продержаться довольно долго, сражаясь с восьмым драконом. Это был первый раз, когда ему пришлось использовать свое золотое тело дракона в ранговом бою». «Доллар на самом деле довольно силен. Он должен быть одним из лучших маркизов во Вселенной. Если бы ему не посчастливилось столкнуться с восьмым драконом, он определенно смог бы пройти намного дальше. Бьюсь об заклад. Попасть в первую десятку для него было бы не так уж и сложно». «Как жаль!» «Драконы по-прежнему самые сильные. Обладай силой, которая не обладают, и золотым телом, восьмой дракон наверняка сможет бросить вызов злому глазу». «Золотое тело дракона делает восьмого дракона непобедимым, но вдобавок к этому его сила атаки кажется безграничной, она продолжает увеличиваться. Если его золотое тело дракона будет достаточно сильным, он вполне сможет сразиться с королем». — Я думаю, борьба с королем — это ты преувеличил. Каким бы сильным ни было его золотое тело дракона, он не сможет противостоять силе, которой владеет король. Но если так будет продолжаться, он определенно сможет соперничать с герцогом без особых проблем. Внутри Небесного Дворца Юнь-Суи, Юнь-Сушан, Журавль Тысячи Перьев и Первый День вместе наблюдали за боями. Юнь-Суи была шокирована. «Дракон такой могущественный! Я думаю, что тела членов Небесной Расы могут быть слабее их!» Журавль Тысячи Перьев кивнул и сказал. «Как одна из десяти высших рас, драконы действительно сильнее нас!» Но простая жизненная сила — не наша область. Сражение всегда сводится к одному — боевым навыкам бойца. Но да, этот дракон восьмой физически самый мощный. Я считаю, что из тех, кто находится в небесном дворце, только одинокий бамбук может бросить ему вызов. — А что насчет Хансеня спросила Юнь Суи. «Хан Сень силен, но он не из небесной расы. Я просто сравниваю небесную расу и драконов». Журавль тысячи перьев улыбнулся Юнь Суи. Девушка покраснела. Я просто спросила. «Во всяком случае мы даже не знаем, где сейчас хан Сень». Первый день вздохнул. После слов первого дня Юнь Суи сразу же стала подавленной. Юнь Сушан сказала, «Разве мистер Сон не сказал, что Хан Сень все еще жив? Мистер Сон не из тех, кто лжет. Я уверена, что он скоро вернется сюда. Я знаю, что он вернется. Просто жаль, что он не смог принять участие в геносвитке», — сказала Юнь Суи. Хан Сень видел, что восьмой дракон становится все сильнее и сильнее. и останавливаться не собирается. Парень сумел нанести ему повреждения несколько раз, но после каждой раны восстанавливающая сила восьмого дракона оказывалась слишком быстрой. От травм не оставалось ничего за считанные секунды. Хансень не мог использовать свои силы зубов, и даже если бы он мог, он, возможно, не смог бы разорвать золотое тело дракона в клочья». Дракон Восьмой был прав в том, что сказал. Ему не нужно было бояться кого-либо того же уровня, что и он. Даже если противник знал о его силах заранее, вполне вероятно, что он ничего не смог бы сделать, чтобы победить его. Хансень мог сражаться с Восьмым Драконом, но он не мог использовать многие из своих способностей теперь, когда он был в образе Доллара. Итак, он отказался от простой борьбы с восьмым драконом. Однако отказ не означал, что Хан Сень был готов проиграть. Он просто хотел, чтобы это закончилось. Восьмой дракон был похож на машину для убийств, когда он преследовал Хан Сеня. Парень не мог его остановить, поэтому ему нужно было сделать что-то другое. Кулак восьмого дракона снова появился перед ним, и в его руках мелькнуло что-то золотое. Это была монета, и она была нацелена в лоб восьмого дракона. Она ударила по нему, как молния. На таком близком расстоянии восьмой дракон не смог увернуться. В любом случае он бы не подумал об этом, даже если бы у него было достаточно времени». Он проигнорировал монету и продолжил идти за Хансенем. Парень ударил восьмого дракона. Его кулак бесшумно скользнул по воздуху и был немедленно отбит. Тело Хансеня взмыло вверх, как облако, когда его отбросило. Хансень невесомо висел в небе, но спокойно смотрел на восьмого дракона. Монета теперь была прикреплена к лбу противника. Восьмой дракон присел, а затем взмахнул крыльями, желая сократить расстояние и вернуться к битве с Хансенем в небе. Но когда он взмахнул крыльями, то обнаружил, что не может взлететь. Он все еще был на земле. Все были потрясены, не понимая, что происходит. Казалось, что с восьмым драконом что-то не так. Казалось, что его что-то сдерживало». Но могущественная сила драконов должна была устранять любой наложенный на них недуг. Силы печати на них не действовали, это была половина причины, по которой их считали непобедимыми. Но прямо сейчас восьмого дракона подавляла какая-то сила. Он не мог летать, из-за чего дракон оказался в ужасном положении. «Ты слишком дерзкий. Тело дракона определенно сильное». «Но оно не непроницаемо для всего», — уверенно сказал Хан Сень, зависнув в воздухе. Восьмой дракон взревел, и его свет дракона извергнулся, как вулкан. Он схватился за монету на лбу и попытался оторвать ее. Но сколько бы света он не выпустил, монета все равно оставалась прилипшей ко лбу. Ничего не срабатывало». Многие видели, как восьмой дракон пытался снять монету со лба. Вместо того, чтобы атаковать, Хансень просто парил в небе, наблюдая, как его противник борется с монетой. Однако, как бы он ни старался, монета оставалась прикрепленной к колбу. Восьмой дракон был зол, его не волновала монета, он хотел заполучить Хансеня и поэтому нанес удар». Свет дракона на его кулаке взорвался, как вулкан, но когда восьмой дракон шагнул вперед, его колени стали мягкими и подогнулись. Он упал на колени на землю. Когда противник попытался напасть на Хансеня, его тело немедленно выгнулось под давлением. Все были шокированы, увидев, что монета таким образом подавляет элиту вроде восьмого дракона. Это был навык, о котором раньше никто не слышал. Глава 2121. Бесстрашный дракон. Число, отображаемое на монете, было единицей. Когда восьмой дракон выступил вперед, эта цифра превратилась в двойку. Давление на него уже было вдвое сильнее. Именно поэтому восьмой дракон упал на колени с такой силой, что земля провалилась. «Что это за геноискусство? Оно может подавить даже дракона? Я никогда раньше не слышал о подобном. У него должна быть тело такое же могущественное, как у дракона. И с таким жутким геноискусством Фу, люди страшные существа. Интересно, откуда эти люди?» «Если мы сможем заявить права на эту расу и объединиться своей, они могут оказаться весьма полезными». Элита, увидевшая имя Доллар и расу, человек, выглядела странно. Идеи начали зарождаться в их головах. Восьмой дракон поднялся с земли, нанеся сильный удар, направленный в хан Сеня. Однако его тело все еще сдерживалось монетой, поэтому удар был медленным. К тому же он был довольно слабым, так как ему потребовалась большая часть его силы, чтобы преодолеть силу монеты. Хан Сень оставался неподвижным в воздухе, даже не пытаясь увернуться. Он просто ударил по золотому свету восьмого дракона и разбил его. Дин. Цифра на монете изменилась на тройку. Давление еще больше возросло. Восьмой дракон ощутил повышение давления. Он подозревал, что такое усиление может произойти, поэтому приготовился выдержать это и не упасть. Монета, которую Хансень модифицировал, по-прежнему имела с ним особую связь. Так же, как и навык экономия денег, монета будет увеличивать давление, чем больше Хансень будет наполнять ее силой. Но единственным недостатком этого было то, что Хансень был вынужден использовать свою силу, чтобы усилить давление. Если его прервут во время этого процесса, сила тяжести исчезнет. Однако восьмой дракон не мог так просто прервать Хан Сеня. Он был слишком уверен в своем золотом теле дракона. Если бы он использовал свое золотое тело дракона, чтобы попытаться разбить монету до того, как она прилипнет к нему, или, возможно, даже увернуться от нее, он бы не оказался в такой ситуации. День, Цифра на монете снова изменилась, теперь тройка сменилась на четверку. Тело восьмого дракона начало дрожать под ее тяжестью, и двигаться стало невероятно трудно. — Это геноискусство слишком страшное, давление все еще увеличивается. Журавль тысячи перьев был потрясен. Впрочем, так чувствовал себя не только журавль Тысячи Перьев. Все, кто смотрел на этот бой, были удивлены. По их спинам пробежал холодок. При виде такого подавления кого-то вроде Восьмого Дракона, их волосы на голове становились дыбом. Если Доллар сейчас атакует Восьмого Дракона, маловероятно, что он сможет отразить атаку или дать отпор. Было похоже, что он скоро проиграет. Однако Хансень хотел увидеть, насколько силен на самом деле восьмой дракон. Он не нападал. Вместо этого юноша просто увеличивал силу монеты. У Хансеня была небольшая неприязнь к драконам, и отношения с ними, вероятно, еще не закончились. Знание того, на что они способны, может оказаться полезным. Убийство восьмого дракона здесь не повлияет на самого дракона, но получение информации от него будет большим благом. День, когда монета достигла цифры семь, камни под ногами восьмого дракона начали рассыпаться, его тело начало опускаться в каменистую землю. Голова восьмого дракона наклонилась вперед, и все его тело начало тонуть в камнях. — Не может быть! Неужели восьмой дракон действительно проиграет? Как он смог это сделать с восьмым драконом? — Этот доллар неплохой. Мы должны придумать способ избежать страданий от этого конкретного навыка. Все были напуганы, когда смотрели на происходящее. Они были полностью уверены, что восьмой дракон выиграет битву, но тут произошел грандиозный поворот. Восьмой дракон проигрывал. А! А-ха-ха! А, а! Внезапно восьмой дракон начал смеяться, находясь среди камней. Чего ты смеешься? Хансень с интересом посмотрел на противника. Хихикая, как сумасшедший, восьмой дракон сказал: Я так счастлив! Прошло так много времени с тех пор, как кто-то мог подтолкнуть меня к этому. Ты и твое гено искусство селены. Это! После того, как восьмой дракон сказал это, он поднял руку и разрезал себе голову ножом. Пролилась золотая кровь дракона, чешуя и кости сломались, он отрезал себе часть головы. Чистый разрез обнажил мозг внутри его черепа, затем восьмой дракон отрезал часть мозгового вещества. Часть, которой была прикреплена монета, упала на землю. Восьмой дракон снова был свободен, он вылез из камней. После того, как он встал, голова дракона быстро зажила, не осталось даже следа. «Я говорил тебе, мое золотое тело дракона делает меня бессмертным. Ты силен, я признаю это, и если бы ты сражался с кем-то другой расы, он определенно проиграл бы, но против такого, как я...» «Тебе не выиграть. Я могу отрезать себе часть головы и остаться здоровым». Восьмой дракон кипел от ярости. После того, как он это сказал, эта ярость вырвалась наружу. «О, брат восьмой, такой сильный! Э, неважно, насколько сильным является твое искусство, брат восьмой может без проблем отрубить себе голову. С чего бы ему бояться твоего искусства. «Замечательно, брат восьмой, драконы потрясающие!» Девятый дракон и остальная часть аудитории драконов были в полном восторге. Увидев, что восьмой дракон встает, зрители ощутили, что их боевой дух снова возрос. Все остальные представители элиты, которые были свидетелями этой сцены, замерли. «Золотое тело дракона! Такое сильное!» Если бы против него выступал другой человек, он определенно проиграл бы. Золотое тело дракона невозможно победить. Драконы, должно быть, были благословлены самим Богом. Такое мощное тело — благословение для каждой расы. Но драконы всего лишь восьмые. Неудивительно, что они считаются самыми храбрыми из всех. У доллара проблемы». «Этот бой, безусловно, довольно интересный». Восьмой дракон посмотрел на Хан Сеня, который был в небе. Он выглядел так, будто очень хотел сражаться, и теперь золотой свет дракона выглядел как лава. Все его тело выглядело так, как будто оно горит. «Доллар, используй свои силы, как хочешь, но драконы бесстрашны». Восьмой дракон поднял голову и указал на Хансеня, который парил в небе. Его аура распространилась повсюду. Казалось, что даже Богу придется подчиниться воле дракона. — Жаль, что ты уже проиграл, — грустно сказал Хансень. — Что ты имеешь в виду? — восьмой дракон нахмурился. Хансен не ответил, а просто указал на лоб восьмого дракона. Все посмотрели туда, куда указывал Хансень, и когда они увидели то, о чем он говорил, их глаза широко раскрылись. Монета, вырезанная из головы восьмого дракона, снова была на лбу. Это могущественное золотое тело дракона немедленно упало на землю. Образовалась глубокая воронка — форме дракона. Глава 2122. Имя Доллар. Восьмой дракон попытался заставить себя встать, но цифра на монете показывала могущественное число восемь. Его руки дрожали от напряжения, когда он пытался подняться, но из этого ничего не вышло. Он не мог встать». Драконий свет восьмого дракона пылал, как костер, но как он не пытался подняться, он просто не мог встать на ноги. День, Цифра на монете теперь была всемогущей девяткой. Восьмой дракон больше не мог сдерживать силу. Его руки были прижаты к камням, которые прогибались под тяжестью и рассыпались, заставляя его медленно погружаться в землю. Восьмой дракон взревел и снова отрубил себе половину головы. Его тело было свободным на несколько мгновений, но монета вернулась на его лоб точно в то же место менее чем за секунду. Раздался громкий шум, и тело восьмого дракона врезалось в землю. Все люди и существа, наблюдавшие за этим ужасным зрелищем, замерли. Элита драконов была встревожена пугающей игрой доллара. Когда число монеты перешло к десяти, восьмой дракон больше не мог сопротивляться. Он рухнул и позволил своему телу беспрепятственно погрузиться в землю. Стиснув зубы, восьмой дракон разорвал лист бумаги. С телом, искривленным под огромным давлением, он покинул гена свиток, потерпев поражение. Схватка подошла к концу, но когда все было закончено, никто не знал, как описать то, что они только что увидели. Никто никогда не слышал о человеке и о подобном геноискусстве. Неизвестное название расы внезапно прославилось быстрее, чем скорость света. Хотя Хансень никому не сказал название геноискусства, его все равно стали называть монетой. О, «Монета — это круто! Она смогла поймать даже восьмого дракона!» «Доллар невероятен. Его тело сильное, как у драконов. Редко можно увидеть такое выступление даже среди высших рас». «Человек? Что это за раса? Я попытался провести небольшое исследование, но ничего не нашел об их происхождении». «Я тоже ничего не смог найти о них. Он ее придумал?» «Возможно, но это ничего не значит, так как доллар действительно...» Невероятно силен. Если он продолжит так побеждать, он обязательно выйдет против одинокого бамбука. Это будет зрелище, которое стоит посмотреть. Все во вселенной бредили человеком долларом и его монетой, но особенно стиснули зубы две женщины. Доллар, наконец-то ты здесь! Лицо и потемнело, Она искала Доллара дольше всех, но с момента их последней встречи не нашла его следов. Доллар теперь участвовал в геносвитке, но откуда он входил в него, она понятия не имела. В этой вселенной в Гена Свиток можно было войти из любого места. Другую девушку, ненавидящую Доллара, звали Хай Р. Она хотела отомстить ему. Она использовала ресурсы пиратов, чтобы узнать о его местонахождении, но вернулась ни с чем. Эти две женщины скрипели зубами. Было мучительно наблюдать, как Доллар весело вальсирует, побеждая каждого противника, с которым он сталкивается в геносвитке. К тому же они ничего не могли с этим поделать. Следующему сопернику Иши не повезло. Она была на поле битвы класса короля, а доллар — на поле битвы маркиза. Они могли драться, как бы она ни хотела, но вся эта сдерживаемая ярость должна была куда-то выплеснуться, а это означало, что ее следующий противник будет несчастен. Бедный король, выступивший против Иши, быстро потерпел поражение. Он не мог сопротивляться ни в малейшей степени. Если бы он не разорвал лист, это было бы довольно жестокое убийство. — Пошла ты! Это просто рейтинговый матч! Тебе не нужно было так сильно бить! Король прижал свое израненное тело и начал мечтать о мести. Доллар стал невероятно известным. Теперь титул доллара человека был очень известен, и не только маркизы интересовались им. Из-за того, насколько загадочным был доллар, люди еще больше увлеклись его геноискусством. Конкурсанты, которые знали, что им придется столкнуться с долларом, исследовали его геноискусство даже более неистово, чем остальные. Если они не смогут найти способ противостоять монете, они знали, что проиграют самым ужасным образом. Каждая раса отправляла исследователя посмотреть поединки доллара. Они отчаянно хотели найти способ борьбы с враждебным долларом. Такие вещи происходили каждый раз, когда открывали новое геноискусство. Погоня за знаниями продолжалась всегда, но обычно изучаемые гены искусства относились к классу короля или полубога. Гены искусства низшего уровня редко привлекало к себе большое внимание. Монету использовал маркиз, поэтому то, что столько людей тратили время на ее изучение, казалось странным. Причина, по которой каждая раса сосредоточилась на монете, заключалась в том, что монета была способна подавить даже силы дракона. Также казалось, что она может увеличивать силу. Этих двух факторов было достаточно, чтобы привлечь внимание каждой расы. Это использовалось только маркизом. Они беспокоились о том, чего можно было бы достичь, если бы это использовал король или полубог. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы поежиться. Если бы они не смогли найти способ победить монету, короли никогда не почувствовали бы себя в безопасности. Но после битвы с восьмым драконом ни один другой противник не смог заставить Хан Сеня использовать монету. Хан Сень побеждал их всех простой силой. Это было большим разочарованием для тех, кто хотел исследовать монету более детально. Сяо Хуа вышел против своего следующего соперника. Это был «Белый тигр». Мальчик взмахнул кулаком, и когда маленький кулачок собирался коснуться лица белого тигра, он исчез и появился позади. Кулак был направлен в задницу тигра. Когда существо увидело кулак, тело тигра расплылось, Сяо -хуа ударил тигра, обнаружив, что он не более чем тень. Позади мальчика тигр раскалил зубы в дикой ухмылке. Его когти были подобны молнии, стремительно ударяя по коже Сяохуа. Но в следующую секунду улыбка белого тигра застыла. Когда он коснулся противника, тело мальчика тоже оказалось тенью. Еще один Сяо -хуа появился слева от тигра. Он ударил существо ногой в живот». Белый тигр исчез, как только нога Сяохуа коснулась его живота. Затем они вдвоем начали вспыхивать и мелькать вокруг горы. Они исчезали и появлялись снова и снова, вызывая у зрителей головокружение. «Он действительно из священных. Он может бороться с телепортацией белого тигра». Стоящий в пустыне старец с собачьим лицом нахмурился.